Глава тридцать т р Все, хватит грустить. Устроили тут п о н и м а е ш ь л и сеанс психоанализа. Эля неожиданно вскочила, отставила в сторону бокал с вином. Пошли купаться. Да ты что? Лена неожиданно для себя рассмеялась. Так весело от чего-то стало. Легко. Та тяжесть, опустошающая, у д у ш л и в а я куда-то делась, словно в южной ночи растворилась. Осталось только безудержное веселье, появилась энергия и желание сделать что-то невероятное, сумасшедшее. Пошли, я маленькая была, всегда тут купалась ночью. Тут такая классная малюсенькая бухточка есть. Там галька мелкая, мелкая, и вода всегда чистая. Пошли. Лена только рукой махнула азартно: чудить так чудить. Она побежала за Элей к морю, ориентируясь на еле заметные салатовые всполохи впереди. На берегу было неожиданно светлее, наверное, потому что полнолуние, и сама луна низко-низко и ярко-ярко, и ее отражение в волнах чуть ли не ярче. Эля стащила ботинки, стянула через голову платье, тонкие шортики, трусики и побежала в воду. Лена невольно з а л ю б о в а л а с ь ее ладной фигуркой, спортивной, крепкой и изящной, и заражаясь ее б е с ш а б а ш н о с т ь ю расстегнула платье, избавилась от белья и пошла следом. Вода показалась неожиданно теплее воздуха. Она обняла Лену как старая добрая подруга, погладила по плечам, поцеловала в щеки и поддержала на плаву, помогая выдохнуть и расслабиться. Где-то далеко впереди слышался плеск и веселый визг Эли, которая плавала как русалка, не боясь ни темного моря, ни глубины. Лена не рисковала плыть далеко, просто ложась на мелководье на спину и позволяя волнам покачивать себя. Хмель уже ушел. Домашнее южное вино развязывало язык, раскрепощало, но быстро выветривалось. Голова была ясная, светлая и спокойная. Весь дурман вечера, все ее страхи, дурацкие мысли, странные обиды растворились, словно морем вымылись. Осталась только чистота в голове и в теле. И слова Эли, которые теперь совершенно по-другому воспринимались. В самом деле, чего это она придумала? Какая глупость! Возраст не возраст. Мало ли, что будет дальше? Зачем она вообще об этом думает? Зачем она настраивает себя на плохое? Впервые Елена подумала, что, наверное, работа в школе накладывает не очень позитивный отпечаток на весь ее стиль мышления. Она привыкла быть спокойной, правильной, высказывать свое мнение нравоучительным тоном, привыкла прогнозировать возможные риски. Жизнь научила. Просто в ее коллективе по-другому никак. А ведь можно, очень даже можно по-другому. Прошлым летом с сладкими летними каникулами она стала немного другой, проще, легче, живее, но не до конца. Испугалась, не стала идти на поводу у своих желаний, не стала менять что-то в своей жизни, потому что так хотел Данил. Хотя теперь она думала, что захотя она, например, уволиться с работы и поискать что-то другое, ее бы никто не осудил. Да и кому ее осуждать? Родители поняли бы, сын ничего не осознал, но в любом случае не перестал бы ее любить. А она, возможно, получила бы возможность начать другую жизнь. Возможно, а возможно и нет. Данил быстро утешился с другой женщиной. Свято место пусто не бывает, и поехал в Европу с ней. А про Лену и не вспоминал, и она помнила, как это было больно. Но тем не менее картины того прошлого лета стояли перед ее глазами. И приносили удовольствие, только удовольствие. Почему же теперь должно быть по-другому? Лена, уснула что ли? Эля вынырнула рядом так неожиданно, что Лена вздрогнула и чуть не пошла к дну. Эй, давай выбираться! Рассмеялась Эля и поплыла к берегу. На берегу немного обсохнув на ночном ветерке, они оделись и отправились обратно на дачу. А что это за место вообще? Ты тут живешь? Это дом моей, ну, скажем так, бабки. Она умерла давно, дачка досталась мне по наследству. Но я тут не живу, только так. Иногда наезжаю, когда совсем херово становится. Эля опять улеглась на кушетку, захрустела яблоком. А почему тебе в этот раз плохо? Лена села в кресло, качалку укрылась пледом. А потому что дура, такая же как ты, боюсь всего. Рассмеялась Эля. Не верится, что ты чего-то можешь бояться. Про бормотала Лена зевая. Все же вечер напряженный, а потом и такая же ночь дали себе знать внезапно й усталостью. А море не только очистило, забрало лишний негатив, но и разнежило. Хотелось спать. Плетенное кресло поражало своей широтой и размерами. Устроиться на нем удобно было проще простого. Поэтому Лена закрыла глаза, мерно покачиваясь и слушая тихий голос Эли, тоже уже, кажется, з а с ы п а ю щ е й Вот и я думала, что ничего, а они, я их боюсь, ласковые такие, непривычно. Знаешь, никогда не думала, что с двумя так можно. Не з в о д и л и раньше, а тут они словно одно целое, дополняют друг друга. Первый раз такое вижу. Но разные и темпераменты разные. Я глупость сделала, не надо было, не надо. А теперь бегаю, а забыть. Не могу забыть. Вот кто дура, Лен. Лен, спишь? Хорошо тебе. Тебя твой д а н я любит. Ты вон не слышишь и хорошо. Любит он тебя дуру, и ты любишь. А я вам завидую. У меня не было такого. И не будет. Потом тишину прорезал тонкий всхлип, затем злое ругательство. И наступила тишина. Только море шумело, да цикады звенели. Ты знаешь, что бывает, когда идешь ко дну, когда не затихает и болью отдаётся, когда всё выгорает и бешено несётся под кожей пульс, меняя стоточек на одну. Ты знаешь, я теряю последнюю себя и молча умираю в окно на дождь в слепую. И знаю, не нужна. Ну кто возьмёт такую, чтобы вместо слов лишь точки в экране б ы т и я? Ты где-то там, весёлый, живой, увлечённый, и хорошо, что небо тебе не льёт дождём. И хорошо, что я тут уже больше н и причем. И взгляд ловить не буду, растроганный, сонный. Ты знаешь, что бывает, когда идешь к о дну, и смотришь на лучи сквозь призму океана. И это может быть безумно, дико, странно, но рада, что не знаешь, как я в тебе тону. Мария Зайцева.